Питер дул в вашу сторону. Вы заста шагов чуяли в нем муниципальную вонючку. Он был пузат, потел сквозь рубашку, и лицо его жидкое и бугритое напоминало коровью лепешку на весеннем лугу с той лишь разницей, что имело цвет тесты. Посреди золотом цвела улыбка. Он был податным чиновником и носил свою плоскую твердую соломенную шляпу на затылке. Лента на шляпе была цветов государственного флага. И еще был Алекс Майкл, тоже из округа мейсон из деревенских мальчиков, но очень смышленый. Такой смышленый, что успел сделаться помощником шерифа. Но помощником он был недолго. Он стал ничем после того, как ему выпустил кишки кокаинист-топер в одном из баров, куда Алекс регулярно наведывался заданию. Как я уже сказал, Алекс был родом из округа Мэйзен. Мы с Даффи сидели в задней комнате у Слейда и ждали Алекса, с которым я надеялся провернуть одно дельце. Я был газетчиком, и Алекс располагал нужными мне сведениями. Пригласил его дафи потому что дафи был моим другом. Выражаясь точнее, дафи знал, что я работаю в газете «Кроникл», которая поддерживала Джо Гаррисона. Джо Гаррисон был тогда губернатором, а дафи одним из его мальчиков. Итак, однажды жарким утром, в июне или июле 1922 года я сидел в задней комнате у Слейда и слушал тишину. Морг в полночь дробилка по сравнению с задней комнатой такого бара, если вы в нем первый посетитель. Вы сидите и вспоминаете, как уютно здесь было вчера вечером о воспалении дружественных тел и мурлыканье пьяной братьи. Смотрите на тоненькие полосы влажных опилок, оставленные старой метлой старого охладевшего к своему ремеслу негра и вам кажется, будто вы наедине с одиночеством, и сейчас его ход. Итак, я сидел в тишине. Даффи бывал необчителен по утрам, пока ему не удавалось опрокинуть пару-другую стаканчиков, и слушал, как распадаются мои ткани и тихо стреляют капельками пота железы в обильной плоти моего соседа. Алекс пришел не один, и стало ясно, что разговор по душам у нас не получится. Дело мое было весьма деликатного свойства и не предназначалось для чужих ушей. Я решил, что Алекс нарочно привел своего приятеля. Скорее всего, так оно и было, потому что военные хитрости Алекса всегда отдавали дилетантизмом Так или иначе, привел он с собой хозяина. Только это не был хозяин. По крайней мере, в глазах неискушенного человека ощущений, человекочувственных восприятий. С точки зрения метафизической, этот человек, конечно, был хозяином, но откуда я мог знать? Судьба входит через дверь. Ростом в метр восемьдесят, с широковатой грудью, и коротковатыми ногами, одетые в бумажный полосатый костюм за 7,50, в длинноватых брюках, спадающих гармошкой на черные штиблеты, их не мешало бы почистить, в высоком крахмальном воротничке, как у старост в воскресных школах с галстуком в синюю полоску, который явно был подарен женой на прошлое Рождество, и хранился в папиросной бумаге вместе с рождественской карточкой. Счастливого Рождества желает дорогому Вилли, любящая жена. Пока его владелец не собрался в город. И в серой фетровой шляпе с потеками пота на ленте. Судьба является в таком обличье, и как ее распознаешь? Она входит за Алексом Майклом, который представляет собой, вернее представлял, пока с ним не разделался тапер, 189 сантиметров великолепных костей, хрящей и суставов с жестким костлявым, хорошо прожаренным лицом и маленькими карими глазками, бегающими наподобие мексиканских жучков и оттого плохо гармонирующими с этим лицом и классическим торсом. Так вот.